31 января Полураспад Курение – единственное проявление свободы, возможное в моей жизни. Единственное занятие, которому я предаюсь всецело всем моим существом. Моя единственная программа на будущее. Мишель Ольбек Кончились ночные смены. Пора переходить с суркового образа жизни на человеческий «но». Не получается. Это легко в юности. До полуночи печатать в общаге черно-белые фотографии на купленной по случаю бумаге унебром, потом спуститься на танцы в красный уголок, броситься разнимать уже начавшуюся там драку, получить по морде за неуместное благородство, сбегать в фотолабораторию, оборудованную в бывшем женском туалете, поэтому там есть жестяная раковина и два крана с холодной водой, приложить к рассеченной брови мокрую тряпку и заодно проверить, не слишком ли туго заворачиваются сохнущие на бельевой веревке снимки, потом вернуться на дискотеку и тут же, не выходя из образа Д'Артаньяна, пригласить симпатичную абитуриентку на последний медляк а потом и в свою комнату, тремя этажами выше, почитать ей чужие стихи под свои гитарные переборы, а на утро прилечь на мгновение и через полтора часа сдать зачет по экономической географии родного края. Это чуть сложнее, но все же возможно в ранней молодости в пятницу вечером засесть в чьей-нибудь квартире за дегустацию 60-градусного абрикосового нектара, который отец твоего друга производит из картофеля в промышленных объемах. Ни в коем случае не на продажу, что вы, что вы, исключительно для своих. Потом с чьим-то приятелем, моряком Борей, набиться под завязку в привезенную им из Японии очередную иномарку и отправиться тралить город, то есть отпускать разной степени приличия замечания по случаю каждой встреченной Фемины. Но, конечно, при закрытых окнах, чтобы самих девушек не обижать. «Боря, мы же интеллигентные люди!» Потом забориться в ночной клуб Не заметить протискивающуюся за твоей спиной официантку, неловким танцующим взмахом выбить из ее рук уставленный разноцветными коктейлями под нос, возместить при помощи друзей материальный ущерб, она, оставшаяся, затарится в ларьке паленым спиртом рояль и под него, и под пинг-флоид на скрипящем бобиннике, обсуждать с теми, кто еще в состоянии, плюсы и минусы Беловежского соглашения». А потом, в как-то внезапно наступивший понедельник, вернуться к соскучившемуся по тебе студийному микрофону и 6 часов кряду не вылезать из прямого эфира. Когда ты взрослый, все это представляется маловероятным, если не иллюзорным. Уже после двух рабочих ночей, забыв о том, что вообще-то ты млекопитающее дневное, организм требует положить конец нарушению его органических прав, И после заката на отрез отказывается уходить на вроде бы честно заслуженный отдых. Тихо встаю. Похоже, сейчас она на самом деле спит. Это одна из ее излюбленных поз. Тело прямое, как струнка. Пальцы ног чуть выглядывают из-под одеяла. Милые круглые пятки нависают над краем кровати. Губы слегка приоткрыты. Я не могу смотреть на эти губы. Я прикрываю дверь спальни. И, напоминая самому себе своего же деда, подхожу к застекленной двери гостиной, выходящей на лужайку с заиндевевшей травой. Ужасно холодная зима. Даже здесь, в вечно умеренном Лондоне, по ночам в минус ныряет. Опять дожди. Опять промокла ночь. И кажется, что мир уже не тот. Вот кто-то ждет сигнала, чтобы исчезнуть навсегда, спугнув созвездие снов. Но этот старый, опустелый сад С ветвями спелых, долгожданных снов Он никогда не пустит никого в свою печаль К неведомым словам, и осень тихо бродит по листве, Шурша ветвями нежными, как дым, И всю неделю льется мокрый, талый, жалкий снег И дождь, глухой, как ты. «Закурить, что ли, как дед?» Да ну, выходить наружу холодно, а от дома мы договорились не задымлять интерьер. Хотя иногда и нарушали это соглашение, то поодиночке, а то и хором. Но потом она решила бросить, и я пообещал блюсти договор строго-настрого. Хотя теперь, конечно, все равно. Теперь она решила бросить и меня заодно. Странно, небо светлое, но все в тучах. Ни луны, ни птиц, ни самолета... Ни звезды, ни сна, ни сигареты, Ни желания совершать грехи В ночь, когда не движутся планеты И когда не пишутся стихи. Не роятся в кабаках красотки, В мусорках не роются лохи, Не родятся в тундре самородки И никак не пишутся стихи. Принцы нищий вместе спят в отбросах, Стерлась в пыль подкова у блохи, Умирают вечные вопросы и не лезут в голову стихи. Не имеют ценности монеты, потеряли запахи духи. В день, когда не ищутся ответы, в день, когда не пишутся стихи. Я уйду, когда угаснет лето и когда охрипнут петухи, в день, в котором не нужны советы, в день, в котором не живут стихи. Наверное, когда счастлив стихи, вообще ни в ком не живут. Зачем? Греет мысль, что я, наверное, много счастливее Пушкина. По крайней мере, если стихами измерять. Он прожил 38 лет и столько написал. Я тоже прожил 38. И сколько написал? Если Пушкин творил в таком же состоянии, что и я, то он был глубоко несчастным человеком всю жизнь. И Маяковский тоже. И Гребенщиков. Скромненько так. И еще одно роднит Пушкин тоже любил нагастых».